16. Зависть пафосно распахнул богато украшенная дверь и внезапно под джентльменски отступил назад, позволив мне первой переступить порог комнаты с его диковинами. Сомневаясь в его истинных намерениях, я на мгновение замешкалась, не думая, что он бы привёл меня в логово вампиров. Хотя с него станет. Не забывая о гинжале на бедре, я вошла и, оглянувшись, остановилась. В комнате не было вампиров. Настояли высокие призрачные гиганты. Она была устрашающе близка к тому образу, который у меня возник, когда я впервые встретила зависть в мире смертных. Тогда я представляла людей, застывших в жутких позах на шахматной доске. Пол, на котором мы сейчас стояли, не был частью игры. Он просто был выложен чёрно-белой мраморной плиткой. Застывшие существа были просто произведениями искусства, а не смертными, пойманными в ловушку садистского принца ада. Скульптуры стояли в безмолвном приветствии Некоторые из них были отлиты из бронзы, другие вырезаны из мрамора. Они были завораживающе красивыми, настолько реалистичными, что мне пришлось дотронуться, чтобы убедиться, что они не сделаны из плоти. Я никогда не бывала в музее, но видела иллюстрации в книгах и не могла поверить в размеры его коллекции. Ты пребываешь в тихом изумлении или это вино даёт о себе знать? Я моргнула, осознав, что всё ещё стою как вкопанная. У меня было странное чувство Дажеву. Внимание зависти скользнуло по моему лицу, но он только пожал плечами. Многие музеи и коллекции смертных созданы по его подобию. Неудивительно, что она выглядит знакомо. Я никогда не была в музее. Это было правда и в достаточной степени, чтобы удовлетворить заклинание, но я не могла избавиться от неприятного ощущения того, что несколько месяцев назад я смогла увидеть вспыхнувший образ этой коллекции. Я никогда не была в этом мире или в этом доме демонов. Возможно, у меня начинал проявляться скрытый талант ясновидения. По словам бабушки, магия нередко продолжала развиваться на протяжении всей жизни ведьмы. Также было бы разумно предположить, что недавно открытый мною источник высвободил другую магию. Скрытый талант или нет, это не имело значения. Я вернула мысль в настоящее. Комната была настолько огромной, что наши шаги разносились эхом, когда мы тихо подошли к подножию первой скульптуры. Мужчина в крылатом шлеме и бесшовной одежде стоял, протянув одну руку, держащую отрубленную голову Медузы. В другой руке он крепко сжимал меч. Мне стало грустно. Завис подошёл к статуе с мягким выражением лица. Персей и Медуза. У смертных есть похожие скульптуры, но не настолько изысканные. Мастер уловил его опущенный взгляд, Его нежелание превращаться в камень и быть проклятым. Потрясающее мастерство, но пугает. Не все истории заканчиваются благополучно, Эмилия. Я знала это. В моей жизни произошли неожиданные повороты, большинство из которых не были к лучшему и были явно далеки от идеала. У всех хранятся кости, если не целые скелеты, в шкафах душевной боли. Меня внезапно осенило. Я осторожно посмотрела на принца демонов. Завести явно было мучительно больно. Мне стало интересно, кто или что разбило его сердце. Он поймал мой взгляд и пристально посмотрел на меня. Вопросы о его боли были бы не к месту. У меня была возможность расспросить, а он был бы вынужден ответить. Но не всеми секретами следует делиться. Мы молча двинулись к следующей статуе. Она была великолепна. Ангел с мощным телом слепленным из войны, выгибал спину, а его крылья были расправлены, руки закинуты за голову, как будто его толкнули с большой высоты, и он проклинал того, кто его сбросил. Перья были так детализированы, что я не смогла удержаться от того, чтобы не протянуть руку и не погладить их пальцем. Падший. Тон зависти был тихим, почтительным. Ещё один прекрасный предмет. Я изучала великого ангела-воина. Его тело было похоже на тело гнева. Не удивлюсь, если художник вдохновился им. Он олицетворяет гнева или Люцифера. Это моё видение моего проклятого брата. Губы зависти скривились в ухмылке. Прямо перед тем, как дьявол потерял свои драгоценные крылья. И вскоре после этого мы все последовали его примеру. Зачем тебе увековечивать этот момент? Чтобы всегда помнить Его голос внезапно стал твёрдым, как мраморная статуя. Он покачал головой, его лицо снова было равнодушным, словно он поправил случайно соскользнувшую с лица маску. Пойдём? Есть ещё одна комната, наполненная предметами, которые могут показаться тебе ещё интересней. Мы прошли половину следующего зала, украшенного картинами, набросками и зеркалами в разнообразных витиеватых багетах. Когда я обратила внимание на книжные полки, Я подошла к одной из них, внутри возникло странное знакомое гудение. Я знала это чувство, узнала его, хотя все было не совсем так, как я вспомнила. Не было ни шепота, ни лихорадочных голосов, поднимающихся и не спадающих в кафоонии звуков. Только этот тонкий гул. Я испытала это в монастыре в ту ночь, когда нашла сестру, а потом снова, когда столкнулась с Антонио. Тогда я еще не знала, что это такое и чего хочет. Я остановилась у открытого гремуара. Он хранился в стеклянном шкафу, но даже не видя обложки, я знала, что это такое. Первая книга заклинаний, личная книга заклинаний Лапримы. Как ты ее заполучил? В маленькой комнате мой голос звучал слишком громко. Она была со мной в ту ночь, когда я... в ту ночь, когда ты чуть не убил от того прихвостня. Я резко развернулась, сверля его взглядом. Она исчезла той ночью. Я думала... Демон Умбра. Я глубоко вздохнула. Ты послал одного из них шпионить за мной, не так ли? Шпион неприятное слово. Не говоря уже о том, что он наблюдал за монастырём. Ты просто оказался рядом. Не в том месте, не в то время. Он засунул руки в карманы и подошёл к следующему стенду. Ещё одна открытая книга. То, что вы называете первой книгой заклинаний, не является полной рукописью. Это 1/3 более крупного детально проработанного текста. Он кивнул на книгу. "Мать и старуха принадлежат мне. Дева пропала без вести. Богини коварное существо с ещё более коварной магией. И перечетем, он присвистнул. Мне благоразумно. Первая книга заклинаний принадлежала первой ведьме, а не богиням. Моя дорогая, я не знаю, что утверждали воспитавшие тебя ведьмы и почему?" Но эти книги были написаны богинями. Ваша так называемая первая ведьма украла книгу мёртвых, книгу магии преисподней старухи. Могу сказать, что старуха не была в восторге. Он говорил так, словно знал богинь лично. Где сейчас старуха? Возможно, мне самой следует поговорить с ней. Если найдёшь её, пожалуйста, передай мой привет. Я разочарованно вздохнула. Что-то не так с этой историей. В зависти не только была книга заклинаний, которыми можно было зачаровывать черепа. Он практически дословно произнёс фразу одного из них. Должно быть, он и был таинственным отправителем, но по какой-то причине не признавался в этом. Есть ли тут заклинания некромантии? Старуха, богиня подземного мира. Её заклинания отражают луну, ночь и мёртвых. Среди прочего, предпочитают более тёмные, более жестокие эмоции. Он внимательно следил за мной. Кровавый лес захватывающее зрелище. Он пролегает между моими землями и кругом жадности. Ни один дом демонов не может претендовать на него, поэтому чтобы отправиться туда, приглашения не требуется. Подвох однако заключается в том, чтобы получить доступ через граничащие с ним территории. Я отвлеклась от книги заклинаний. Зачем ты мне об этом рассказываешь? А почему бы и нет? Если бы мы были дружны, если бы мы были дружны, я могла бы использовать это в своих интересах. Ты упоминал нечто под названием Ключ искушения. Это часть твоей коллекции? Боюсь, что нет. Хотя и не из-за того, что я не пытался его заполучить. Уходя, он крикнул через плечо. Перед тем как провести вечер в уединении, ты можешь прочитать табличку к этой картине? Я считаю её весьма познавательной. Ты куда? Зависть не ответил. Очевидно, наше совместное время припровождения на сегодня закончилось. Когда он вышел из комнаты, я ещё долго смотрела в сторону принца Демонов, обдумывая всё, что я узнала. Зависть охотился за зеркалом Тройной Луны и ключом искушения. Теперь я тоже была непрочь заполучить эти предметы. Убедившись, что он не возвращается, я подошла к картине, на которую он указал. На ней было изображено необычное дерево, большое соскрученными ветвями и с чёрными листьями с серебряными прожилками. В картине было что-то, что напомнило мне художника, который запечатлел сезонный сад в моей спальне в доме гнева. Светотени и тщательность, с которыми художник передал каждый кусок коры или падающий лист, были поразительными. Казалось, будто можно залезть в картину и сорвать лист с дерева. Я провела пальцами по серебряной табличке и прочитала надпись: Сказание о проклятом дереве. Глубоко в самом сердце Кровавого леса растёт дерево, посаженное самой старухой. Говорят, что среди прочего, с помощью этого дерева можно проклясть заклятого врага, если желание проклясть его истинно. Чтобы наложить проклятие старухи, вырежьте настоящее имя обидчика на дереве. Напишите своё желание на листе, сорванном с его ветвей, затем пожертвуйте дереву каплю крови. Заберите лист домой и положите его под подушку. Если, проснувшись, обнаружите, что он исчез, то старуха приняла ваше предложение и исполнила ваше желание. Она мать преисподней. Берегитесь её благословения. Перечитав сказание, я не понимала, почему зависть указал именно на эту картину. Среди пятидесяти или около того других украшающих стены комнаты, принц Ада ничего не делал случайно. Чувство было такое, что он невольно втягивал меня в один из своих планов. Но я намеревалась обернуть его обман в свою пользу. Отложив подальше эти знания, я медленно продолжила обход остальной части галереи, остановившись у карты семи кругов. Каждый дом демонов стоял на вершине горы, возвышаясь над своей территорией. Я увидела врата ада, коридор греха. Место между домами похоти и чревоугодия было отмечено как суровые ветра. Мне стало интересно, Был ли это тот воющий звук, который мы слышали в коридоре греха? Я продолжила изучать набросок, запоминая как можно больше. На юго-востоке между домами жадности и зависти лежал кровавый лес. На западе, через греховные дома, протекала чёрная река, отделяющая замок гнева от территории жадности и гордыни. Она впадала в небольшой приток, который бежал за замком жадности, протекал через нижнюю часть дома гордыни. и поднимался вдоль северной границы территории зависти. Я прослеживала за основным руслом реки, пока оно не впало в Огненное озеро. Напротив самого большого участка озера стоял дьявольский замок. Дом Гордыни находился немного к северо-западу от дома зависти. Как только я убедилась, что могу вспомнить большинство достопримечательностей и общую картину этого царства, я отошла от карты и направилась к выходу из галереи. В зале со скульптурами меня ждал лакей зависти. Его высочество приносит свои извинения, но ему пришлось уйти. Его не будет какое-то время, но он сказал, что вы можете оставаться здесь столько, сколько захотите. Слуга замешкался, откашлялся, как будто ему было неудобно передать остальную часть послания. Что-то ещё? Его высочество также сказал, что если вы хотите заставить принца гнева ревновать, то сегодня ночью можете спать в постели его высочества, обнажённый, а также Я цитирую: позволить себе грязные мысли о самом богатом принце этого царства, ублажая себя. Изображение принца зависти в натуральную величину, что висит на потолке, усилит визуальный эффект. Я начала считать про себя, пока желание убить зависть не прошло. Мне хотелось бы отправить весточку в дом гнева. Сообщите, что я буду дома завтра утром, с первыми лучами света. Сею минуту, миледи. Он поклонился. воспроводить в ваши покои. Думаю, я найду дорогу. Хотелось бы полюбоваться статуями ещё раз. Конечно. Я сейчас же отправлю послание в дом гнева. Я подождала, пока он уйдёт, а затем вернулась в галерею. Злость на зависть быстро сменилась восторгом. Я так и знала, что мне пригодится швейный набор. Но моё желание не имело ничего общего со штопкой прекрасных платьев. Моё сердце билось в такт с цокатом лошадиных копыт. когда экипаж отъезжал от дома зависти. Сам Гнев так и не появился, чтобы сопровождать меня. Он прислал посланника и королевский экипаж. Эмисар с радостью доложила мне, что это не личный экипаж принца, как и скакуны, а лишь то, что было в конюшне, будто эта информация представляла какую-то важность. Я не была уверена в своих чувствах относительно её насмешки или того факта, что принц послал кого-то вместо себя. Эмисар чинно сидела на своей стороне кареты, демонстративно, избегая зрительного контакта, и следовательно, любого разговора со мной. Я была в растерянности относительно ее очевидного презрения. Опустив ресницы и притворившись, будто сплю, я изучала демона. Ее темно рыжие волосы были собраны в замысловатые узлы на макушке, тогда как нижняя часть представляла собой набор длинных, идеально уложенных кудрей. Мышцы на ее челюсти дрожала, как будто она чувствовала мой пристальный взгляд. Сдерживаясь от каких-либо комментариев, возможно, ее кипящий гнев был просто отличительным знаком дома греха, к которому она принадлежала, а я в этом видела нечто большее. Я переключила внимание на окно. По какой-то причине она задернула занавеску перед тем, как мы отправились в путь. Я отодвинула ее, и она посмотрела на меня. Закройте. Я глубоко вздохнула через нос, сосредоточив растущее раздражение на ее кратком внимании. Спорить с ней бесполезно. Мне не нужен был ещё один враг. Как ваше имя? Вам нужно обращаться ко мне только по титулу. Хотя я заметила, что она отказалась называть меня тем титулом, которым Гнев потребовал называть меня перед двором. Меня это нисколько не беспокоило. Я не была дворянкой. Хорошо, мисс Сар. Где Гнев? Её холодный взгляд скользнул по мне. Его высочество занят. Сложно было не понять по её резкому тону, который служил предупреждением. что она больше не потерпит вопросов. Я прислонилась головой к мягкой стенке кареты. Мы неуклонно спускались с горы. Я напряглась, прижавшись к сиденью, чтобы не соскользнуть вперёд. Через какое-то время мы снова начали подниматься, пока наконец не остановились. Не обращая внимания на её гнев, я отдёрнула занавеску и затаила дыхание. Я никогда не видела фасада дома Гнева. Когда я впервые приехала сюда, то находилась в бреду на руках Гнева. И мы вошли сквозь гору. Его замок был огромным, с въездными воротами, туннелями, башнями и длинной стеной, охватывающей весь периметр. Светлый камень с чёрной черепичной крышей. Было завораживающе изучать эти контрасты. Лозы, скованные льдом, цеплялись за стены. Мы проехали через ворота и по полукруглой подъездной дорожке покатили до входа. Эмисар подождала, пока лакей откроет карету, а затем поможет ей выйти. Она ушла, не оглянувшись. Её долго забрать в свою равною невесту был выполнен. Я смотрела ей вслед, гадая, почему она была такой холодной, и сделала ли я что-то, чтобы её обидеть. Я знала, что нет. Если не считать моего удивления, когда я увидела её вместо гнева, я была дружелюбна. Появились неприятные подозрения насчёт её отношений с гневом, но я отбросила их в сторону. Я не собиралась придавать этому значение. Локей спустил меня И я не спеша направилась вверх по каменной лестнице к входной двери. Справа от меня у стены был сад, спрятанный за живой изгородью. Я мысленно взяла себе на заметку посетить его, как только станет теплее, если когда-нибудь станет теплее. И в это время, словно по команде, пошел легкий снег, осыпая замок тонким слоем мерцающих хлопьев. Я поспешила внутрь, отряхивая дорожный плащ. Кроме лакея, который присматривал за моим багажом. слуг, готовых позаботиться обо мне, больше не было. Я почувствовала облегчение. На пути в спальню я ни с кем не столкнулась. Не было даже слуг, убирающих замок или его многочисленные комнаты. Ни Фауны, ни Анира, или Гнева. Я была безмерно благодарна, что не встретила никого из других благородных обитателей, вроде лишённого языка лорда Макадена или слишком разговорчивой леди Аркалин. Однако по прошествии полудня я начала беспокоиться. Я не привыкла иметь так много свободного времени. Дома я всегда помогала в тратории или занималась чем-нибудь на домашней кухне, или читала, если не падала в сног, уставшая от тяжёлого рабочего дня. Я также редко бывала одна. Моя семья всегда была рядом, смеясь и душевно болтая. В другие дни я бродила по пляжу с сестрой и Клаудией, делясь секретами, нашими надеждами и мечтами, пока не убили Викторию. Затем мой мир безозвратно изменился. Не в силах вынести боль воспоминаний, я направилась вниз, в комнате гнева, и постучалась. Ответа не последовало. Я подумала о том, чтобы проверить, заперта ли дверь, но воздержалась. Когда я ворвалась к нему тогда, после его вспышки жестокости за ужином, у меня был веский повод. Я поплелась обратно в комнату и решила снова поработать над поиском источника. Я закрыла глаза, сосредоточившись на нём. Через несколько секунд я пронеслась по тоннелю к центру и рухнула. Было такое ощущение, будто я столкнулась с кирпичной стеной. Я попыталась собраться, чтобы снова найти его, но потеряла больше сил, чем думала. Большую часть прошлой ночи я провела в постели без сна, боясь, что зависть вернётся в ярости. А ночью до этого я почти не спала из-за признания гнева. Я решила, что для того, чтобы использовать источник, я должна быть отдохнувшей. А сейчас я была какой угодно, но только не такой. Я вытащила дневник дома Гордыни. который позаимствовала из библиотеки Гнева и медленно пролистала каждую страницу, в надежде, что что-нибудь будет написано на языке, который я знала. Мои усилия были напрасны. Не было даже рисунков или иллюстраций, которые я могла расшифровать. Сплошные страницы небольших рукописных заметок, возможно, написанных демоническим языком. Моё внимание то и дело переключалось на мой чемодан, на предмет внутри него, который я тайно вынесла из дома зависти. Мне пока не хотелось вынимать его из тайника. У меня было предчувствие, что скоро кто-нибудь явится и станет разыскивать его. Я не могла поверить, что у меня так легко всё вышло. Слишком просто, чтобы оказаться правдой. Какая-то часть меня ожидала, что сработает сигнал тревоги, и демоны Умбры и вампиры начнут траиться в тот момент, когда я вытащу книгу заклинаний из футляра. Ничего не произошло. Я просто прошла в свою комнату, зашив её внутри чемодана. Я ожидала расплаты, которая так и не пришла. Я вернулась к настоящему, пролистывая следующие несколько страниц. Я снова сосредоточилась на дневнике Дома Гордыни. Волнистые линии слились воедино. Я проснулась через несколько часов, прижавшись лицом к раскрытому дневнику. Очевидно, это была не моя книга. Любовный роман не дал бы мне уснуть до самого утра. Я всегда медленно перелистывала страницы. отчаянно стараясь наслаждаться каждым напряжённым мгновением между героем и героиней. Я обожала, как они чаще всего презирали друг друга, и как эта искра презрения переходила в нечто совершенно иное. Реальная жизнь, конечно, не была похожа на любовный роман, но всё же, то была небольшая часть прежней меня, оставляющая надежду на счастливый конец. Нельзя отрицать, что между мной и гневом возникла искра. Наряду с большим количеством презрения, Но вероятность того, что это превратится в любовь, была истинной фантазией. Я причесалась и снова пошла проверить комнату гнева. Демон всё ещё отсутствовал или просто не потрудился открыть дверь. Я стояла там, опустив руку. Возможно, он был расстроен тем, что я отказала ему у зависти. Но я чувствовала, что тут что-то было не так. Он был рядом в течение нескольких месяцев в миру людей, а затем почти 2 недели здесь. Если бы у него была любовница, он бы сбегал, чтобы навестить её. Сомневайся, что он ожидал, что я так быстро вернусь. Я должна была радоваться уединению. Никто не заглядывал мне через плечо, не было похотливых желаний, ведущих к завершению брака, никаких отвлекающих факторов. И тем не менее, мне не хотелось думать о том, почему меня охватило беспокойство. Я попросила принести ужин в комнату и, оставшись у себя, размышляла о разговоре с завистью. и обо всём, что узнала, особенно о заклинании правды, которым я заговорила вино, и то, как это может повлиять на исход моей миссии. Магия подействовала на принца Ада, и хотя я не заметила ничего особенного в нашем напитке, это не означало, что принц не почувствует разницу. Зависть был в курсе происходящего, и по нему нельзя судить. Мне хотелось проверить теорию, и мне нужен был гнев. Если бы я заговорила его вино без его ведома, Я, возможно, могла бы использовать этот полезный навык на волчьем пире, где должны присутствовать все принцы. Я могла бы прошептать заклинание над нашим тостом и узнать, кто виноват в смерти Виторией, и никто об этом не узнал бы, если гнев не почувствует заклинание. Этот план сработал бы только в случае успешной проверки. Себя я убеждала, что это была основная причина, по которой я всё следующее утро слонялась по коридору возле его комнаты. прислушиваясь, не вернулся ли он? Ну и конечно же это никак не было связано с тем, что я по нему скучала, или с растущими подозрениями по поводу того, где он был и с кем. Эта глупость явно была из дома зависти. Возможно, у меня до сих пор владела ревность, которая осталась после визита в этот дом зависти, если такое вообще могло произойти. Прошло еще два дня, а от принца все еще не было вестей. Я пыталась еще несколько раз вызвать источник магии. Но натыкалась на тот же барьер. В гримуаре информации об этом не было, поэтому я ждала. В конце концов, я всё-таки освою погружение в этот колодец. Я коротала время в библиотеке в поисках новых сказаний. Мне было интересно узнать больше о древе проклятий, особенно о том, где утверждалось, что оно даровало больше, чем хотелось бы. Я также искала книги о ключе искушения или зеркале тройной луны. Пока все мои усилия были напрасны. И наконец, когда я уже подумала, что сойду с ума, в мою дверь постучали. Здравствуйте, леди М. А нир ухмыльнулся. Я здесь, чтобы доставить вам незабываемое впечатление. Леди М, я сморщил нос. Никто никогда не называл меня М. Не уверена, что мне это по душе. Это потому, что у тебя никогда не было тайных встреч. Ну давай же. Надевай тунику и брюки. И встречаемся здесь. Мы опаздываем. Куда мы идем? Он снова улыбнулся так, что у меня живот скрутило от нервов. Увидишь, решив, что чтобы он не задумал, это всё же лучше, чем сидеть в своей комнате в одиночестве или бродить по библиотеке, не находя ничего стоящего, я быстро бросилась в комнату и переоделась в то, что он сказал. Натянув туфли на плоской подошве, я последовала за ним в коридор. Мы поднялись на один лестничный пролёт и остановились в конце длинного коридора. Представляю тебе, Анир толкнул дверь, оружийную. Богиня всевышняя. Я резко вдохнула, хотя меня не должно было удивлять её величие, учитывая звание гнева. Вот жемчужина его дома. Впечатляет. Я часто это слышу. Подразнила Нир. Входи. Я переступила порог. Мой взгляд метался по похожей на пещеру комнате, которой, казалось, не было конца. Колонны разбивали пространство на меньшие, связанные между собой помещения. Если галерея зависти была самым ярким проявлением его личности, то здесь обнажалась душа гнева. Красивый, элегантный, смертельно опасный, отточенный до брутального совершенства и непремиримый поборник славы насилия. Я стояла там, раскладывая всё по полочкам. Стеклянный потолок позволял свету проникать внутрь и освещать то, что иначе оставалось бы скрытым во тьме. Стены и пол были из чёрного мрамора с золотыми прожилками, Главную залу, куда мы вошли, украшал оккультный узор с изображением фас луны с одной стороны, немногочисленных звёзд с другой и инкрустированный золотом скрученный в кольцо змей, глотающий свой хвост на полу. Насколько я могла разглядеть, каждый угол этой секции соответствовал одной из четырёх стихий. Часть оформления была прикрыта большим ковром, расположенным прямо в центре. Золотые змеи обвивали колонны из чёрного мрамора. превращая их в самые фантастические и великолепные из всех колонн, что я когда-либо видела. Мечи, кинжалы, щиты, луки и стрелы, а также набор ножей сияли чёрным и золотым светом со своих тщательно подобранных мест на стенах. Я кружилась, наблюдая за всем этим великолепием. Прямо в самом конце комнаты красовался ещё один, выложенный мозаикой змей. В отличие от змея на полу, тело этого свернулось в замысловатый узел. Это мне что-то напомнило. Но я не могла понять, что именно. У дальней стены стоял сток с сеном, в центре которого была нарисована гигантская мишень. Слева расположился небольшой стол с кинжалами, выстроенными в идеальный ряд. Я смотрела на них, у меня руки чесались схватить их за рукоятки и метнуть в воздух. Наш первый урок будет посвящён позиции. Анир подошёл к центру оружейной комнаты и указал на место на ковре перед ним. Я перестала глазеть и встала там, где он указал. Твои ступни всегда должны твёрдо стоять на земле. Это даст тебе устойчивую опору для быстрого выпада, удара или уклонения в любом направлении без потери равновесия. Я сместилась, повторяя его позицию. Его ступни стояли чуть шире бёдер. Одна нога выступала на шаг вперёд, другая назад. В позе было что-то почти знакомое, но я никогда не дралась и не имела причин брать такие уроки. Нужно, чтобы твой вес распределялся равномерно. Следи за тем, чтобы твои колени следовали в том же направлении, куда указывают ступни. Я немного покачнулась, затем приспособилась. Я едва подняла глаза, когда Анир бросился вперёд, выставив предплечья как таран, и толкнул меня в солнечное сплетение, отбросив назад. Руки раскинулись в стороны, прежде чем я неуклюже приземлилась на спину. Я посмотрела на учителя. Вы, сеньор, ужасный. Так и есть. А вы, сеньора Ирина, только что освоили свой первый урок. Ответил он. Он протянул мне руку и помог встать. Никогда не своди глаз с соперника. Я думала, что этот урок посвящен стойке. Так и есть. Он подмигнул. Опущенный взгляд не поможет сохранить баланс. Если тебе нужно посмотреть вниз, используй глаза, а не всю верхнюю часть тела. Ощущение себя ключ к успеху. Мы повторяли это упражнение с разной степенью тяжести падений на ягодицы. Даже с мягким ковриком на полу утром все точно будет болеть. С каждым ударом моя стойка становилась все более уверенной и менее шаткой. От новых и новых столкновений на лбу выступил пот. Было приятно работать со своим телом, а пустоши фразум. Через некоторое время анир объявил перерыв и промакнул пот на лице и шее полотенцем. Я все еще была наготове, но отступила, подпрыгивая на подушечках ног. Я чувствовала себя живой, мои мышцы дрожали, жаждая продолжения. Он согнулся. Да и пять. Я последовала за ним к столику, на котором стояли кувшин с водой и стаканы. Где гнев? Не знаю, почему я это выпалила, но казалось странным находиться вооруженной палате демона войны в его отсутствие. Анир покосился на меня, налил себе стакан и осушил половину одним глотком. Не думал, что тебя волнует его отсутствие. Вовсе нет. Мне просто интересно. Когда он не ответил, я осознала, что начинаю нести чушь. Заполняй тишину. Он казался обеспокоенным тем, что я решила посетить дом завести. Я подумала, может быть, ему захочется увидеть меня после возвращения. А ты спрашиваешь обо мне, когда меня нет рядом? Нет. Ой. Кровь и кости. Я тут же стала корить себя, когда Анир расплылся в улыбке. Я налила себе воды и сделала глоток. Я просто имела в виду... Ви забит. Его глаза весело блестели. Лги себе сколько хочешь, но со мной тебе придётся постараться. Ну ладно. По правде говоря, эмиссар зацепила меня. Леди Сундра? Анер фыркнул. Представляю. Её отец герцог, и она никогда не позволит никому забывать о своём высоком чине. Она всегда считала, что ей удастся удачно выйти замуж за принца. Ах вот почему она стала эмиссаром. Это приближало её ко всем членам королевской семьи. Посмотри на себя, леди М. Сейчас ты размышляешь, как хитрая придворная дама. Тем не менее, большинство принцев не собираются попасть в брачную ловушку. Независимо от того, сколько схем у благородных семей, подобных её, принцам хорошо и так. Её естественное состояние гнев, но в этом нет ничего личного по отношению к тебе. И так, чем выше ранг, тем больше демоны проявляют тот грех, который они лицетворяют. Из тех наблюдений, что мне удалось собрать за время проведенное здесь, да, но никто никогда не сможет получить достаточно силы, чтобы свергнуть принца. Они нечто совсем другое. Это как разница между львом и тигром. Оба большие хищные кошки, но не одно и то же. А младшие демоны, они отличаются от дворян. Еще как. И именно поэтому они часто предпочитают жить на окраинах своих кругов. Если леди Сундра лучше всего сочетается с домом Гнева, как она выйдет замуж за принца, который олицетворяет другой грех? Смена греха это редкость, но не что-то неслыханное. Я прислонилась к краю стола и поставила стакан. Ты знал, что Гнев инициировал своё принятие обрачных уз в ту ночь, когда на меня напала Виперида. Да здравствует королева смены тем. Он сделал драматический поклон. У тебя есть конкретный вопрос или ты ищешь подтверждения? Я знаю, что я не первая, кого он выбирает в жёны. Я всё ещё думала о дочери герцога. Но хотела бы знать, был ли кто-то, кто ему нравился до всего этого. Дразнящий свет покинул лицо Аниры. Не моё дело делиться его историей. Я не прошу тебя об этом. Я только хочу знать, был ли ещё кто-нибудь. А если и так, это что-нибудь изменило бы? Я задумалась. Моё любопытство, конечно, играет тут роль, но на самом деле это точно изменило бы ситуацию. Я бы отказалась от связи, и нашу судьбу решал бы совет трёх, о котором упоминал Гнев. Если бы он кого-то любил, мне бы стало неловко, но в то же время и ясно, что мой путь лежит к Гордыне. До сих пор он оставался самым верным способом достижения моей цели. Если, конечно, я не опережу зависть в поисках ключа изкушения и зеркала тройной луны, и если бы принц демонов не мог почувствовать вино или еду из заклинания, я могла бы таким образом узнать правду. Но мне нужно потренироваться на принца ада, а он, будь он проклят, всё ещё отсутствовал. Я вернулась к делу. Мне не хотелось связывать себя с гневом без любви, если он постоянно будет тосковать по другой. Да, конечно. Это бы сильно всё изменило. Осторожно. Позади меня раздался низкий голос. Иначе я могу решить, что ты действительно хочешь выйти за меня замуж.